Глава 25 «Я проснулся в воскресное утро с обычной мыслью, что надо немедленно отправляться в путь. И хотя мы находились в глубочайших безднах, все же сознавать это было приятно». Впрочем, мы стали уже настоящими троглодитами. Я не вспоминал больше о солнечном и лунном сиянии, о звездах, о деревьях, домах, городах, о всех тех земных благах, которые были для жителей подлунного мира необходимостью. В качестве ископаемых мы пренебрегали этими дарами. Грот представлял собой просторную залу. По его гранитной поверхности мирно протекал наш верный ручей таком расстоянии от истоков температуры воды в нем сравнялась с температурой окружавшей ее среды и стала вполне пригодна для питья. После завтрака профессор в течение нескольких часов приводил в порядок свои ежедневные записи. «Итак», — сказал он, — «я начну с вычислений, чтобы точно определить, где мы находимся». «По возвращении я собираюсь начертить карту нашего путешествия, представив схематическим рисунком строение Земли в профильном разрезе, что даст представление о том, какой путь проделала наша экспедиция». «Это весьма любопытно, дядюшка. Но будут ли ваши записи достаточно точны?» «О да, я тщательно измерил величину углов. Я уверен, что не ошибся. Определим сначала, где мы находимся». Возьмем компас и посмотрим, какое направление он указывает. Я посмотрел на прибор и, проверив свое наблюдение, ответил. «Восток, юго-восток». «Отлично», — сказал профессор, записывая указания и быстро произведя какие-то вычисления, из которых я узнал, что мы, оказалось, прошли 85 лье. «Значит, мы путешествуем под Атлантическим океаном?» «Совершенно верно». И в настоящую минуту, быть может, над нашей головой бушует буря, И корабли борются с морской стихией? Весьма возможно. И киты ударяют своими хвостами, а стены нашей темницы? Успокойся, Аксель. Им не удастся поколебать ее стен. Но вернемся к нашим вычислениям. Мы находимся на юго-востоке, 85 лье от Снайфельдс. И, согласно моим записям, на глубине 16 лье от земной поверхности. «16 лье!» — воскликнул я. «Конечно!» «Да ведь это, согласно науке, предел нижнего слоя земной коры!» «Не отрицаю!» «И по закону возрастания температуры тут должна быть жара в 1500 градусов!» «Должна быть, мой мальчик!» «И вся эта гранитная твердыня должна была бы расплавиться!» «Ты видишь, что ничего этого нет!» «И что факты, как бывает часто, опровергают теорию!» «Я принужден был согласиться, но это поражало меня!» «Что показывает термометр?» «27,6 градуса». «Значит, для подтверждения теории ученых не хватает еще 1474,4 градуса. Следовательно, пропорциональное повышение температуры — ошибка. Следовательно, Хэмфри Дэви не заблуждался. Следовательно, я был прав, веря ему. Что ты можешь возразить на это?» «Увы, ничего». Правду сказать, я мог бы многое возразить. Я решительно отвергал теорию Дэви и твердо держался теории центрального огня, хотя и не замечал его проявлений. Я допускал, скорее, что это жерло потухшего вулкана, перекрытое огнеупорной лавой, которая не позволяет жару проникать через свои стены. Но не пускаясь в долгие размышления, я ограничился признанием существующего положения вещей. «Дорогой дядюшка», — подтверждал я, — «допустим, что все ваши вычисления точны, но позвольте мне вывести из него неизбежное заключение». «Валяемый мальчик, сколько душе твоей угодно!» «В той точке, где мы находимся, под широтами Исландии, земной радиус равен приблизительно 1583 лье, не так ли?» «Да, 1583. Скажем, круглым счетом, 1600». «Из них мы прошли 20 лье». «Правильно. И это при диагонали 85 лье?» «Именно так. Пройденных 20 дней?» «В 20 дней. Но 16 лье составляют сотую часть земного радиуса. Если и далее мы будем так подвигаться, то нам понадобится еще 2000 дней или около 5,5 лет, чтобы попасть к центру Земли». Профессор не отвечал. И это не принимая в расчет того, что если спуску по вертикальной линии в 16 лье соответствует переход по горизонтальной линии 80, то это составит 80 тысяч лье в юго-восточном направлении. И, следовательно, нужно очень много времени, чтобы добраться с какой-либо точки земной поверхности до центра. «К черту твои вычисления!» — скричал разгневанный дядюшка. «К черту твои гипотезы! На чем они основаны?» «Кто тебе сказал, что эта галерея не ведет прямо к нашей цели?» «А затем в мою пользу говорит пример нашего предшественника. То, что делаю я, уже сделал другой, и то, что удалось ему, удастся также и мне». «Надеюсь, но ведь мне все же разрешается...» «Тебе разрешается молчать, Аксель, если ты намерен продолжать свои благоглупости». Я видел, что снова в дядюшке заговорил раздражительный профессор и принял это к сведению. «А теперь, — продолжал он, — взгляни-ка на манометр. Что он указывает?» «Весьма значительное давление». «О, хорошо. Ты видишь, что если спускаться постепенно, то привыкаешь к более плотной атмосфере, и ничуть от этого не страдаешь?» «Ничуть, если не считать боли в ушах». «Это пустяки, и ты можешь легко избавиться от этого, участив дыхание и тем ускорив обмен воздуха в легких». «Хорошо». — ответил я, решив больше не противоречить дядюшке. — Есть даже известное удовольствие в том, что погружаешься в более плотную атмосферу. Заметили ли вы, с какой силой в ней распространяется звук? — Несомненно. Тут и глухой стал бы отлично слышать. — Но эта плотность, конечно, будет возрастать. — Да, согласно закону, еще недостаточно точно установленному, известно, что сила тяготения уменьшается по мере углубления в землю. «Ты знаешь, что ее действия всего ощутительнее на поверхности Земли, и что в центре земного шара предметы не имеют веса?» «Я знаю это, но скажите, не приобретает ли воздух в конце концов плотность воды?» «Несомненно, под давлением в 710 атмосфер. А ниже этого предела плотность будет неизменно возрастать. Как же мы будем тогда спускаться?» «Мы наложим в карманы камни!» «Право, дядюшка, у вас на всё есть ответ!» Я не смел больше забегать вперед. Я рисковал натолкнуться еще на какую-нибудь преграду, которая вывела бы из себя профессора. Однако было ясно, что под давлением, которое могло и подняться до нескольких тысяч атмосфер, воздух перешел бы, наконец, в твердое состояние. А тогда, допуская даже, что наши тела и выдержали бы такое давление, все же пришлось бы остановиться. Но я не привел этого довода. Дядюшка снова бы стал козырять своим вечным Сакнусом. Пример отнюдь неубедительный, так как даже признавая факт путешествия ученого исландца можно было бы привести очень простое возражение. В 16 веке ни барометр, ни манометр не были еще изобретены. Как же мог Сакнусом установить, что он дошел до центра земного шара? Но я оставил это возражение при себе и выжидал событий. Остальная часть дня прошла в вычислениях и разговорах. Я соглашался во всем с профессором Лиденброком и завидовал полному безучастию Ганса, который, не разбирая причин и следствий, слепо шел туда, куда его вели обстоятельства».